Франция. Франция довольно неожиданно стала еще одним источником головной боли для союзников. Не в последнюю очередь из-за своих колониальных амбиций. Страна еще отходила от четырех с лишним лет немецкой оккупации и последствий военных действий на ее территории. По условиям франко-германского перемирия 22 июня 1940 года немецкие войска оккупировали две трети ее территории, включая Париж. В северной, занятой немцами зоне, сохранялись местные органы власти, но они подчинялись германской военной администрации. В южной, неоккупированной зоне и в колониях власть осуществляла правительство во главе с маршалом Петеном. На французские колонии Гитлер не покушался, опасаясь, что в противном случае они могут переметнуться к Англии. Вся французская экономика была поставлена под контроль Германии, которая размещала заказы на предприятиях как северной, так и южной зоны, расплачиваясь деньгами, получаемыми в виде оккупационных платежей. Из Франции оккупанты вывозили до трех четвертей имевшегося там сырья и от 50 до 100% готовой продукции. Сторонники сотрудничества с Германией во главе с Петеном и Лавалем обосновались в небольшом курортном городке Виши. Была прекращена деятельность всех выборных органов. Все прежние политические партии, за исключением действовавших в поле коммунистов, распались и исчезли с политической арены. В результате во Франции восторжествовал режим фашистского типа. Установление авторитарного режима и сотрудничество с гитлеровской Германией не вызвали сколько-нибудь значительных протестов населения, ошеломленного военным разгромом и крушением всех прежних ценностей. Напротив, правительство Виши и особенно сам Петен — Пользовались массовой поддержкой, писал специалист по истории Франции Владислав Павлович Смирнов. Альтернативным центром власти выступила свободная Франция генерала Деголя. Москва установила прямой контакт с ним в ходе визита Молотова в Лондон в мае 1942 года. Информация к размышлению. Деголь, Шарль Андре Жозеф Мари, 54 года. На тот момент беспартийный председатель Временного правительства Французской Республики. Родился в Лилле в патриотичной католической семье. Отец — профессор философии и литературы в школе иезуитов. После года подготовительной учебы в Парижском коллеже Станисласа он поступил в особую военную школу Сан-Сир. Служил в 33-м пехотном полку под началом полковника Филиппа Петена. Первую мировую войну начал лейтенантом в 5 армии, был трижды ранен. Раненым попал в плен в сражении под Верденом. В тюрьме в баварском городе Ингольштадт отбывал срок в одной камере с Михаилом Тухачевским. С 1919 года Деголь преподавал в бывшем училище императорской гвардии под Варшавой, участвовал на польской стороне в войне с Советской Россией, войсками которой командовал Тухачевский. В 1921 году женится на Ивоне Вандру, сына называют Филиппом в честь Петена. С 1922 года капитан Деголь преподает в школе Сен-Сир, поступает в высшую военную школу. Рождаются дочери Элизабет и младшая Анна, страдавшая синдромом Дауна. В 1932-1936 годах генеральный секретарь высшего совета обороны. В 1937-1939 годах командир танкового полка. Полковник Деголь становится известен как военный теоретик и последовательный критик военной политики французских кабинетов за недостаточное внимание к проблеме укрепления армии перед лицом немецкой опасности. Его книга «На острие шпаги» фактически учебник по курсу лидерства. 31 августа 1939 года, за день до начала Второй мировой войны, назначен командующим танковыми войсками, противостоявшими Саару. С 14 мая 1940 года командует 4-й танковой дивизией, временно исполняет обязанности бригадного генерала. С 6 по 16 июня 1940 года заместитель военного министра Франции. Улетел в Лондон, не желая участвовать в капитуляции. 18 июня 1940 года, отвечая на призыв своей родины, лишенной какой-либо помощи для спасения своей души и чести, Деголь, один, никому неизвестный, должен был взять на себя ответственность за Францию, напишет он. Лидер иммигрантской и свободной Франции. С сентября 1941 по июнь 1943 года председатель Французского национального комитета, председатель Совета обороны Французской республики, В 1943-1944 годах — председатель Французского комитета национального освобождения. С июня 1944 года — глава Временного правительства Франции, основатель и первый президент Французской Пятой Республики. В СССР понимали как сложность характера генерала и отношений внутри французской эмиграции, так и характер противоречий Деголе с западными державами и подвигали его к самостоятельной дипломатической игре. «Свободная Франция должна была толкать американских и английских союзников к скорейшему открытию Второго фронта в Европе. Со своей стороны советское правительство соглашалось поддержать в Вашингтоне и Лондоне наши стремления, направленные на восстановление путем вооруженной борьбы единства Франции и империи», — напишет генерал. В ноябре 1942 года началась высадка англо-американского десанта в подконтрольном Франции алжире Деголи об этом даже не предупредили, как до этого не предупредили об установлении контроля над Мадагаскаром. При этом Вашингтон и Лондон, для облегчения хода операции, перетянули на свою сторону видных вишистских командующих, адмирала Франсуа Дарлана и генерала армии Анри Жиро, которые своими приказами остановили сопротивление французских войск правительства Виши. Американцы назначили Дарлана верховным комиссаром Северной Африки. Ответом немцев стала оккупация Юга Франции, Корсики и Туниса. В декабре Дарлана застрелили, но на его место американцы же посадили Жиро, окружение которого состояло из вишистов. Запад был настойчив и добился того, чтобы Жиро и Деголь встретились и договорились о создании нового органа французской власти, который возник 3 июня 1943 года в лице Французского комитета национального освобождения, ФКНО. Сопредседателями комитета стали Жиро и Деголь. Первого поддерживали англоамериканцы, второго — СССР. Будучи явно более опытным политиком, чем Жиро, Деголь постепенно отстранил его от реального руководства комитетом, предложив пост командующего французскими вооруженными силами, а себя оставив единственным председателем. ФКНО 3 июня 1944 года провозгласил себя Временным правительством Французской республики. Освобождение Франции от германской оккупации началось с высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Под командованием Эйзенхауэра и Монгомери действовали французские соединения генералов Филиппа Леклерка, Пьера Кёнига и Габриэля Коше. 14 июня Деголь прибыл в Нормандию, где провозгласил в местечке Байо всю полноту власти. 15 августа началась операция «Энвилл» — высадка американских и французских войск в Южной Франции вблизи Марселя, что послужило сигналом к общенациональному восстанию, в первых рядах которого были коммунисты. Американцы позволили танковым частям Леклерка и Кёнига 24 августа первыми вступить в восставший Париж, когда основная часть города уже была освобождена французскими патриотами во главе с полковником Анри роль Рольтанги — коммунистом. 25 августа Роль Танги и Леклерк приняли официальную капитуляцию немецкого гарнизона. В тот же день в Париже Леклерк встретил на вокзале мон парнас председателя временного правительства Деголя, столица Франции Лековала. 26 августа Деголь идет по Елисейским полям. Это день его триумфа. Движение сопротивления задвинуто на задний план. Освобождение Франции шло быстро. К концу сентября, за исключением Эльзаса и подступов к нему, а также альпийских перевалов и опорных пунктов на Атлантическом побережье, вся территория Франции была очищена от немцев. Эзенхауэр писал, что французы блестяще сражались при вторжении в Южную Францию, в Агезах, при наступлении на Верхний Рейн. Их эффективность быстро упала с наступлением зимних холодов в конце 1944 года, поскольку значительную часть французской армии составляли африканские войска, не привыкшие к холодам и ненастьям, свойственным для кампаний на Европейском театре военных действий в зимних условиях. Однако весной 1945 года во время заключительных операций войны французская армия храбро наступала и успешно заняла большие районы Южной Германии. Одновременно с этим они вели наземные и воздушные боевые, Действия против немцев в районе Бискайского залива, в результате чего освободили Бордо и остров Алерон. Существенным обстоятельством, писал Лизенхауэр, была полная зависимость французской армии до да фактически значительной части населения от американских поставок. Это являлось дополнительным, задевающим их гордость фактором. И хотя они постоянно настаивали на более крупных поставках им всякого рода материалов и предметов боевого обеспечения, их, естественно, угнетало сознание того, что без этих поставок они совершенно беспомощны. Все это порождало особую чувствительность, и поэтому с французами трудно было иметь дело, когда они находили в каком-либо вопросе, хоть и пустячном, нечто такое, что, по их мнению, затрагивало их национальную честь. Все страны Большой Тройки были заинтересованы в том, чтобы иметь Францию на своей стороне. Вашингтон, Лондон и Москва 23 октября 1944 года официально признали Временное правительство Французской республики. В Париже открылись двери посольств, закрытые во время оккупации. Главным образом усилиями Черчилля, рассчитывавшего создать противовес влиянию СССР, а в перспективе Германии, в Европе, Франция получила положенное великой державе по статусу – оккупационную зону в Германии, постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Не возражала против этого и Москва, где Де Деголя принимали в конце 1944 года. Кремль поддержал предоставление Франции места в Совете безопасности будущей международной организации и в Европейской консультативной комиссии. Но переговоры о заключении всеобъемлющего советско-французского договора чуть было не зашли в тупик, когда Кремль начал настойчиво подталкивать французов к признанию просоветского Люблинского правительства в Польше. Деголь даже был готов покинуть Москву без договора. Сталин сделал шаг назад, и в 4 часа утра, в день отъезда, документ был подписан. Франция была предельно ослаблена войной. Национальный доход Франции был вдвое меньше, чем в 1938 году. «Железные дороги были практически заблокированы. Из 12 тысяч локомотивов у нас осталось 2800. На автодорогах были взорваны 3000 мостов. Из трех миллионов автомобилей осталось всего около 300 тысяч на ходу, а недостаток горючего превращал любую поездку в самую настоящую авантюру. Имеющиеся склады продовольствия, сырья, горючего, готовой продукции оказались совершенно пустыми», — писал Деголь. Страна потеряла около 600 тысяч человек и испытала серьезные разрушения. В Нормандии и Гаври уцелело лишь 18% зданий, в Кане – 27%. Продовольственный кризис тянулся до 1947-1948 годов. Муку импортировали из США, но якобы по ошибке переводчика она оказалась кукурузной. Какое-то время французы довольствовались исключительно желтым хлебом из кукурузной муки. Начались споры о характере политической системы страны. Предложения возродить институты Третьей Республики в итоге были отвергнуты. Известный писатель и историк Андре Маруа объяснял почему. «Во-первых, потому что истрадавшаяся страна затаила злобу на тех, кого считала ответственными за свои страдания и, казалось, желала что-то нового». Во-вторых, потому что те люди, которые в Лондоне, в Алжире либо в сопротивлении внутри страны приняли на себя командование в таких опасных обстоятельствах, считали вполне законным сохранить за собой власть и теперь. Поэтому было решено, что Французской республикой будет управлять Временное правительство, будет назначено учредительное собрание, а новую конституцию ратифицирует плебисцит. Партии официально возобновили свою деятельность. Сам Деголь, представлявший себя единственным лидером всей страны, не хотел связывать руки партийными путами, а потому не создавал собственной партии и внешне не отдавал предпочтения ни одной из них. Безмощного центра притяжения в лице национального лидера политики разбредались по разным политическим квартирам множество количество партий. Вместе с тем были и люди, именовавшие себя голистами, готовые делать ставку исключительно на Деголя. Восстановилась Социалистическая партия, СФИО, возглавляемая Леоном Блюмом и Ги Молле. На левом фланге Рене Плевеном и Франсуа Митераном была образована небольшая партия Демократический и Социалистический Союз Сопротивления, ЮДСР. Вновь заявила о себе одно из старейших объединений страны, Республиканская партия радикалов и радикал-социалистов, одним из лидеров которой выступал Пьер Мендес Франс. В конце 1944 года была образована новая христианская демократическая партия, Народно-республиканское движение, МРП, во главе с бывшим председателем эмигрантского национального совета сопротивления Жоржем Бидо и соратником де Голля Марисом Шуманом. Первые партии, Демократический альянс и Республиканская федерация, дискредитировавшие себя сотрудничество с фишистским режимом, прекратили свое существование. На правом фланге их заменила Республиканская партия свободы, ПРЛ. Крупнейшей силой выступала французская коммунистическая партия, ФКП, во главе с Жаком Дюкло и вернувшимся из СССР Марисом Торезом. Швейцарский историк Даниэл Гансер писал, «ФКП добилась огромного престижа и какого-то морального превосходства за то, что возглавила сопротивление. Ее патриотизм был бесспорным». Соединенные Штаты, так же как и Великобритания, были против власти ФКП, которую они считали зависимой от решений, принимаемых в Москве. Нигде в Европе, за исключением Италии, коммунисты не были так сильны в послевоенный период, как во Франции. Руководство ФКП не планировало захватывать власть силой. ФКП правильно поняла, что она будет загнана в политическое гетто, а то и вовсе раздавлена американской армией, которая после освобождения все еще базировалась во Франции. Деголь включил двоих коммунистов в свой новый кабинет министров, и в то же время в ноябре 1944 года ему удалось убедить сильную армию сопротивления коммунистов Франции сдать оружие в обмен на обещание честных демократических выборов. Муниципальные выборы весной 1945 года принесли убедительную победу Компартии, которая с 30% опередила всех остальных, МРП — Оказалось, второй с 15% и социалисты третьими с 11%. Такой успех коммунистов еще больше озлобил деголя и Запад в отношении СССР. Франции уже обещали выделить в Германии зону оккупации, которую предстояло создать из части британской американской зон. Но Деголь был недоволен тем, что решения об этом были приняты без его участия. Это стало причиной того, почему он медлил с выводом французских войск из захваченного ими в американской зоне оккупации Штутгарта. Границы французской зоны оккупации были предметом переговоров на протяжении нескольких недель до и после капитуляции Германии. Деголь требовал передачи Франции обширных территорий по обоим берегам Рейна в надежде позднее выдвинуть требования об аннексии части территории Германии. Грю не комментировал эти предложения, ссылаясь на то, что американские планы в отношении западных районов Германии находились еще в стадии обсуждения. Хотя и американцы, и англичане склонялись к тому, чтобы не менять границу Германии на Западе в угоду французским территориальным притязаниям. Не были еще определены границы французского оккупационного сектора в Берлине. Советское правительство дало на него согласие, но при условии, что сектор будет выделен из американского и британского секторов. Спорным оставался вопрос, должна ли Франция войти в состав комиссии по репарациям. Сталин был против. Когда Стетиниус попытался выяснить у Молотова на конференции в Сан-Франциско причину такой позиции, советский нарком ответил, что наше правительство не имело бы возражений, если бы тот же статус предоставили Польше и Югославии. Они отважно сражались, понесли огромные потери, так почему же им отказывать вправе на получение репараций? Американцам и британцам возразить было нечего. 28 мая Богомолов был приглашен на завтрак к французскому министру иностранных дел. Бидо рассказывал о своих впечатлениях от поездки в Сан-Франциско. Богомолов интересовался, как шли переговоры о франко-английском пакте взаимопомощи. «Плохо», — ответил Бидо. Идан уклоняется от серьезной беседы на эту тему, и дело не идет». Неожиданно Бидо сменил тему и обрушился на Деголя. За его трудный характер, неловкую политику. Почему Деголь не принял предложение Черчилля и Сталина о трехстороннем пакте? Это было бы правильным решением, но в конечном счете еще придется вернуться к этому предложению хотя бы и в худших условиях. Я не могу понять политику Деголя, который пытается играть на противоречиях между великими державами. Надо сохранить хорошие отношения со всеми тремя и особенно с СССР. Англичане и американцы натравливают Деголя на Москву, якобы она против принятия Франции четвертой державой в систему трех великих. Деголь подпрыгивает до потолка от такой информации со стороны союзников. Впрочем, Бедо был скорее солидарен с англосаксонскими державами в оценке советской политики, поставив послу в укор нашу позицию о недопущении Франции в комиссию по репарации. Нам говорят, что СССР считает Францию чем-то вроде Чехословакии или чуть больше ее, возмущался Бедо. Дал французский министр оценку внутриполитической ситуации в стране. Закончившиеся выборы показали, что во Франции есть только две серьезные силы. Это христианские демократы и коммунисты. Народное республиканское движение «Христианские демократы» — это я. Все, что я захочу, они сделают. Французские социалисты, хотя и имеют много голосов, но, по сути дела, слабы. У них есть только один человек — Леон Блюм, желающий создать блок. Христианские демократы с коммунистами и социалисты пойдут за этим блоком. Это будет власть, по крайней мере, на 20 лет. Бидо заявил, что не против такого блока, но опасался, что религиозные вопросы помешают его созданию. Но на самом деле французский политический ландшафт все больше определяли не победившие на выборах партии не Москва, а американские оккупационные войска и спецслужбы. И лично генерал Де Голль, в котором представления о величии Франции и ее суверенитете сочетались с комплексом ущемленной национальной гордости от униженного и фактически оккупационного статуса. В Париже Деголь, председатель Временного правительства, продолжал работать в здании военного министерства на улице Сен-Доминик, а жил с семьей в небольшом доме около Булонского леса. Полного взаимопонимания с западными союзниками у него не было. «Лично мне нравился генерал Деголь, поскольку я видел многие его прекрасные качества», — напишет Эйзенхауэр. Однако мы находили, что эти качества теряют свою ценность из-за крайней болезненной восприимчивости и экстраординарного упорства в вопросах, которые нам представлялись нелогичными. И у Деголя была своя собственная повестка в чем-то отличной от западной. Едва затихло эхо орудийных залпов, как мир резко изменился. Напряжение сил и эмоций, с которым народы вели войну, сразу же утратило четкую цель. Напротив, Пышным цветом расцвели амбиции держав и их взаимные притязания. Исчезли уважение и обходительность, которые худобедно держались в отношениях между союзниками перед лицом общего врага. Вчера было время сражений, сегодня — сведение счетов. Наставший момент истины сразу обнажил слабость, в которой продолжала пребывать Франция, вынужденная добиваться своих целей, наталкиваясь на корыстные расчеты других держав. Было ясно, что последние, несомненно, попытаются оказать на нее давление при урегулировании нерешенных проблем и отвести ей место на задворках истории, когда другие государства приступят к строительству нового мира. Но я был намерен не допустить этого. Более того, я считал, что крак Германии, разобщенность Европы, русско-американский антагонизм создают для чудом спасшейся Франции исключительные шансы. И я не исключал, что новая эра даст мне возможность приступить к осуществлению широкого плана, который я разработал для своей страны. Франции предстояло обеспечить себе в Западной Европе безопасность, не допустив возрождения Рейха, способного вновь угрожать ее существованию. Ей необходимо было наладить сотрудничество и с Западом, и с Востоком, а в случае надобности заключить с той или иной стороной необходимый союз, ни в коей мере не поступаясь при этом независимостью. Ей требовалось для преодоления пока еще не очень явной опасности развала Французского Союза постепенно преобразовать его в свободную ассоциацию стран. Пока же Деголь вошел в Клинч едва ли не со всеми великими державами. Буквально на следующий же день после победы возник серьезный конфликт по вопросу о французско-итальянской границе в Альпах. Воюя с немцами, французские войска оказались на территории северо-западной Италии. Стремясь сдерживать немецкие дивизии на французско-итальянской границе, Эйзенхауэр в начале апреля отдал французским войскам приказ осуществлять патрулирование на расстоянии до 20 километров вглубь территории Италии. Французы продвинулись гораздо дальше, дойдя до Риволли и Валли-Дооста, -да и даже вышли к Лигурийскому побережью и вовсе не собирались оттуда выходить. Более того, Париж намеревался присоединить эти области к Франции, готовя проведение референдума. Доголь занял жесткую откровенную позицию. Мы предполагали довести рубежи нашей территории до линии главного Альпийского хребта, что означало бы присоединение к Франции нескольких итальянских анклавов у перевалов на французской стороне Альп. Мы рассчитывали также на присоединение некогда входившей в Савою кантонов Тенда и Брига. Возможно, то же требование мы выдвинули бы и в отношении Винтимилии, если бы того пожелали ее жители. Что касалось долины Аосты, то мы полагали, что с этнической языковой точки зрения имеем на нее больше прав, чем Италия. Кстати, во время продвижения наших войск почти все ее население высказывало горячее желание присоединиться к Франции. «Условия наши были поистине скромными, если учесть те испытания, через которые Италия заставила нас пройти, и те преимущества, которые несло ей примирение с Францией». Жорж Бидо, французский министр иностранных дел, получил 18 мая у президента Трумана аудиенцию, собираясь представить несколько пожеланий французского правительства, среди них просьбу Деголя об участии в конференции великих держав. Президент США заявил, что он обязательно напомнит Сталину при встрече об этой просьбе Деголя. Трумэн взял жесткий тон, заявив, что чаша американского терпения переполнилась. Америка снабжает продовольствием страны Западной Европы, включая Францию, и готова выделить часть своей зоны оккупации в Германии для Франции. Но США крайне недовольны политикой Франции в северо-западной Италии. Труман также подчеркнул, что он согласен пойти навстречу желанию Франции принять участие в войне с Японией лишь при условии, если французские войска будут исполнять приказы американского главнокомандующего. Он не хотел бы повторения печального опыта, который союзники получили в Италии. На следующий день Грю обсудил с Бедо создавшееся положение. Глава французского МИДа объяснял действия Франции выражением чувства собственного достоинства, коль скоро Италия В 1940 году оккупировала часть Франции. Отвергая обвинения в аннексии, Бедо говорил о частичных изменениях границы. Американцы жестко потребовали отвести французские войска к границе 1939 года, обосновав это требование нежеланием предвосхищать территориальные изменения в Европе до подписания ожидавшихся мирных договоров. Тем временем ситуация стала накаляться. В Италии уже сошлись французские войска генерала Дуаена и союзная генерала Уулиса Критенбергера. Деголь возмущался — В значительной степени этот инцидент объяснялся стремлением США к гегемонии в мире, которые они не скрывали и которые я никогда не оставлял без ответа. Но прежде всего я усматривал в этом происке англичан, ибо в это время Великобритания готовилась осуществить решающий маневр на Востоке. Для Лондона было сподручнее сначала подтолкнуть конфликту с Парижем-Вашингтон. Многие факты убеждали меня в том, что я не ошибался. Главнокомандующий войсками генерал Александр, выполняя волю Черчилля, направил к Танди, Бриге и Вентимилье, находившиеся под его началом итальянской части, что, согласись мы с этим, привело бы к восстановлению суверенитета Рима над этим районом. Последовал резкий обмен мнениями между Критенбергером, который хотел занять удерживаемую нами территорию, и Дуаеном, всячески этому противившимся. Французский генерал более удачливый в битвах, чем в переговорах. Письменно уведомил своего коллегу, что в случае необходимости он пойдет на крайние меры в соответствии с предписаниями генерала де Голля. Ставка главнокомандующего в Италии не применула оповестить корреспондентов газет, что, согласно моему приказу, французские войска готовы открыть огонь по американским солдатам. Более того, из секретных источников не поступила копия телеграммы британского премьер-министра американскому президенту, который Черчилль называл меня врагом союзников, призывал Трумана проявить по отношению ко мне непреклонность и утверждал, что если верить информации, поступившей из французских политических кругов, этого будет вполне достаточно. «Достаточно, чтобы вызвать скорый крак генерала де Голля как лидера нации». Дуаен действительно 30 мая написал критенбергеру командующему американским четвертым корпусом в Италии. «Я был уполномочен временным правительством Французской Республики вести французские войска на эту территорию и создать там органы управления. Эта миссия несовместима с установлением в этом же регионе административных органов союзников, и я обязан противостоять этому. Любые предпринимаемые активные действия в этом направлении будут рассматриваться как явно недружественные и даже враждебные, и могут привести к тяжелым последствия. 2 июня Дуаен дополнил свое заявление. «Генерал Деголь поручил мне как можно ясней дать понять главному командованию союзных войск, что мной был получен приказ предотвратить создание административных органов военного правительства союзников на территориях, занятых нашими войсками и с нашей администрацией всевозможными средствами без каких бы то ни было исключений». Запланированный визит Деголя в Вашингтон этим инцидентом был сорван так и неподписанное приглашение ему посетить США, отправилось в архив. Вместо него была отправлена нота французскому правительству. Его действия в северо-западной Италии американское руководство рассматривает как повторение того, что Тито делал в Венеции Джулии и Триесте, против чего Вашингтон решительно выступает. Де Деголь стоял на своем, верной своей цели — вернуть Франции то место, которое она потеряла. Это касалось и колоний. Все еще глобальную французскую колониальную империю Деголь собирался сохранить любой ценой. Если заморские территории отделятся от митрополии или нам придется удерживать их силой, сколько останется нас, французов, между Северным и Средиземным морями? Они должны идти вместе с нами, и для этого нам придется немало потрудиться на континенте. Это вековое предназначение Франции. Но после того, что произошло на территории наших африканских и азиатских владений, было бы безумием рассчитывать на сохранение нашей империи в прежнем виде. Тем более, нечего об этом и думать, когда по всему миру народы поднимают голову, а Россия и Америка всяческими посулами заманивают их в свои сети. В мае 1945 года в Алжире вспыхнуло стихийное восстание, в ходе которого было убито около сотни европейцев, о чем с возмущением написала европейская пресса. Но никому не было интересно, что 8 мая 1945 года, в день празднования Победы в Париже, в алжирском городе Константина французские войска с применением авиации подавляли восстание местного населения. В тот день было убито свыше 15 тысяч алжирцев, а всего при усмирении восстания 25 тысяч. Мир закрыл глаза на французские зверства в Алжире, как потом ответят молчанием, на еще более чудовищные зверства в Индокитае и на Мадагаскаре. Деголь, уже на следующий день после капитуляции Германии, призвал вернуть наш Индокитай и возродить там величие Франции. Именно в союзе с заморскими территориями Франция стала и останется великой державой. Без этих территорий она не будет великой. Надо заметить, что США, столь озабоченные составом польского правительства или статусом Триеста, ни словом не обмолвится на публику против французских или английских зверств в колониях. Без американской военной помощи колониальная политика Парижа рухнула бы в одночасье. Историк Фредерик Логеваль замечал, что решение США помочь после послевоенному восстановлению Франции было бы в высшей степени похвальным, если бы американцы отказались поддерживать ее имперские безумства. Во что вылились эти имперские безумства Франции, мы еще подробно поговорим в этой книге.